Послесловие Так уж вышло, что писала я эти сказочки понемногу на протяжении многих лет, а в книжку собирать стало в самое, наверное, страшное время в моей жизни. Сейчас все знакомые мне авторы задаются одним и тем же вопросом. То, что я пишу, оно теперь вообще кому-то нужно? Сейчас, признаюсь, даже дышать трудно. Не то, что писать. Но я думала над тем, что делаю сама. Вот я бесконечно по кругу смотрю сериалы. Читаю книги, глупости всякие. Смотрю ролики на Ютьюбе и листаю ТикТок. Если бы люди, которые создали все это, сказали себе, «Нет, дружочек, никому не нужно сейчас то, что ты делаешь» то у меня не было бы даже этой отдушины. Поэтому я и делаю то, что делаю. Я пишу. Я написала. И если хоть одна из пересказанных мной сказок заставила вас улыбнуться, значит, я сделала это не зря. Странный я все-таки человек, да? Но записывала вам сказок об инцесте, репродуктивном насилии, отрезанных руках и прочих жизнеутверждающих материях, и говорю такая, надеюсь, вы улыбнулись. Давайте так. Если после прочтения хоть одной из сказок вам стало лучше, чем до прочтения, значит, мой долг выполнен. Шалость удалась.